Глава третья Меры правительства Состояние Оренбурга Объявление Рейнсдорпа о Пугачёве Разбойник Хлопуша Пугачёв под Оренбургом Бердская Слобода Сообщники Пугачёва Генерал-майор Карр Его неудача ГИБЕЛЬ ПОЛКОВНИКА ЧЕРНЫШОВА КАР ОСТАВЛЯЕТ АРМИЮ БИБИКОВ Оренбургские дела принимали худой оборот. С часу на час ожидали общего возмущения яицкого войска. Башкирцы, взволнованные своими старшинами, которых Пугачев успел задарить верблюдами и товарами, захваченными у бухарцев, начали нападать на русские селения и кучами присоединяться к войску бунтовщиков. Служивые калмыки бежали с форпостов. Мордва, Чуваши, Челемисы перестали повиноваться русскому начальству. Господские крестьяне явно оказывали свою приверженность самозванцу, и вскоре не только Оренбургская, но и пограничные с нею губернии пришли в опасное колебание. Губернаторы Казанский, фон Брант, Сибирский, Чечерин и Астраханский, Кричетников вслед за Рейнсдорпом известили Государственную военную коллегию о яицких происшествиях. Императрица с беспокойством обратила внимание на возникающее бедствие, Тогдашние обстоятельства сильно благоприятствовали беспорядкам. Войска отовсюду были отвлечены в Турцию и в волнующуюся Польшу. Строгие меры, принятые по всей России для прекращения недавно свирепствовавшей чумы, производили в Черни общее негодование. Рекрутский набор усиливал затруднения. Повелено было нескольким ротам и эскадронам из Москвы, Петербурга, Новогорода и Бахмута наскоро следовать в Казань. Начальство над ними поручено генерал-майору Кару, отличившемуся в Польше твердым исполнением строгих предписаний начальства. Он находился в Петербурге при приеме «Рекрут». Ему велено было сдать свою бригаду генерал-майору Нащекину и спешить к местам, угрожаемым опасностью. К нему присоединили генерал-майора Фреймана, уже усмирявшего раз яицкое войско и хорошо знавшего театр новых беспорядков. Начальникам окрестных губерний велено было с их стороны делать нужные распоряжения. Манифестом от 15 октября Правительство объявляло народу о появлении самозванца, увещевая обольщенных отстать заблаговременно от преступного заблуждения.